Воспоминание двенадцатое. Галина, любимый ученик. Все-таки жизнь удивительная штука. Пусть это утверждение банально избито, но от этого оно не менее верно. Многое из того, что в ней происходит, не подлежит к никакому логическому объяснению. Например, существуют вещи, о которых многие не просто мечтают, к которым они со всех сил стремятся. Вещи, которые иные люди считают своей главной целью, за которые борются, не жалея времени и усилий, а подчас не убирая средств. А достаются эти вещи тем, кто не только не приложил к этому усилий, а кому они вовсе не нужны. Именно так и произошло в юности с Галиной Никишиной той самой галочкой. Галиной Михайловной, первой учительницей, Память Андрей Шалаев продал Сарьёвщи вместе с другими своими детскими воспоминаниями. Галя родилась и выросла на Урале в небольшом городке под Екатеринбург. С самого детства, с тех пор, как она впервые переступила порог школы и села за парту, она мечтала стать учительницей. Такое желание возникает у многих первоклассниц, но большинство из них очень быстро забывает и о нем, и их склонность с возрастом меняется. Но Галя осталась верна своей мечте. Ее намерение стать учительницей сохранилось до окончания восьмого класса, после которого она поступила в педагогическое училище и закончила его с красным диплом. Галя намеревала сразу после учебы устроиться на работу в школу родного городка. Тогда училась сама ее, где с нетерпением ждали, но судьба распорядилась иначе. Однажды, теплым осенним вечером, Галка, тогда еще студентка, отправилась вместе с подружками на танцы в Дом культуры. Этот Дом культуры пользовался у девчонок большой популярностью, поскольку туда, в кино и на танцы, часто приходили во время увольнительные курсанты из расположенного недалеко артиллерийского училища. Училище считалось элитным, и обучались там молодые люди с всего Советского Союза, все как один красавцы в военной форме, стройные и статные, нравившиеся барышням куда больше, чем доевшие местные кавалеры. Закадрить курсантика хотелось почти каждой девушке. Несмотря на то, что подобные романы хоть легко и завязывались и протекали нередко весьма бурно, но, как правило, заканчивались довольно быстро. Максимум с отъездом курсанта на место службы, то гораздо раньше. Ну, у Галочки все получилось иначе, хотя в такой исход долго никто не верил. Ее избранник Саша Никишин, с первого взгляда, понравившись ей своей открытой обаятельной улыбкой, родом был из Москвы. Этот факт сразу настроил гальных подруг и родных на скептический лад. — Ты губы-то сильно не раскатывай, — говорили ей. Он ведь москвич, уедет в свою столицу, вспоминай, как звали. Галка слушала, вздыхала, кивала, вроде как соглашалась, но сердце-то не прикажешь. А сердце подсказывало, что в ее судьбе все будет иначе, что ее Саша самый лучший на свете, совсем не из тех парней, что поматросит и бросит. И в результате оказалось, что правда как раз Галино сердце, а не коллективный разум всего его окружения. За несколько месяцев перед окончанием училища Саша предложил Гали стать его женой и поехать с ним в Венгрию, куда его отправляли по распределению. Подруги тогда чуть от зависти не лопнули. Вот ведь повезло. Мало того, что замуж за москвича выходит, к еще и за границу едет. А сама Галя долго не могла опомниться от такого поворота событий, принять решение. Она, конечно, очень любила Сашу, но оставить родительский дом, маму с папой и старенькую бабушку и уехать неизвестно куда, в незнакомую страну, ей было очень страшно, но она все-таки согласилась. И потом всю жизнь так и не могла понять, правильно ли поступила. В Венгрии ей не слишком понравилось. Язык показался сложным, давался ей тяжело. Только шесть прошествии года Галя научилась более-менее сносно объясняться в магазинах, но дальше этого дела так не пошло. А еще было очень-очень скучно. Преподавать в школу для офицерских детишек Галю не взяли, там без того хватало учителей младших классов, причем куда более опытных. Книг было мало, пойти особенно некуда, да это и не приветствовалось, даже телевизор не посмотреть. Все фильмы и передачи шли только на венгерском. Так что из всех занятий... Оставалось только домашнее хозяйство до общения с подругами, такими же, как она, офицерскими женами. Даже завести ребенка чего-то не получалось, хотя Галя очень хотела, и Саша был совсем не против. Так, когда через три года Саш сообщил, что его переводят в Россию, Галя несказанно обрадовался. Оказалось, что свеккар, который был тоже военным преподавателем в Академии Фрунзе, выхлопал для сына неплохую должность в московском гарнизоне. Никишины приехали в столицу с хорошим запасом так называемых чеков, которые в советское время в СССР заменяли валюту. Они купили квартиру в кооперативном доме, обзвелись машиной и обстановкой. Вроде бы предел мечтаний. Ничего больше для счастья не нужно. Но Галя очень быстро поняла, что в Москве совсем не чувствует себя счастливой. Суматошной столичной жизни, где все так суетливо и обезлично, где люди чувствуют себя точно муравьи в огромном муравейнике и никому в этой толпе ни до кого нет дела, нравился еще меньше, чем пребывание в скучном гарнизоне. Галя никак не могла привыкнуть к московскому укладу жизни, к таким отношениям между людьми, когда человек человеку волк, и каждый готов пойти по головам, чтобы достичь своей цели. А цель, как правило, заключалась лишь в том, чтобы заиметь что-то такое, чего нет соседей. Каждый день она с тоской вспоминала свой городок, Пусть убогий и провинциальный, но такой родной и уютный, с его неуспешным ритмом существования, с его сердечностью во взаимоотношениях между людьми. Вспоминал своих земляков, которые, может, и выглядели бы в Москве деревней, но всегда были доброжелательны друг другу, готовы помочь, чтобы не случилось. В этом чужом городе работа стала для Гали единственной а без Обессового труда устроилась в ближайшую школу и вскоре с волнением встретила первый из в своей жизни класс. Двадцать девять мальчишек и девчонок, которые все были такими разными, каждый требовал индивидуального подхода, но именно это Леонид Михаил не нравился. Глядя на каждого из подопечных, Галочка пыталась представить себе, что ждет его в жизни, каким человеком он вырастет. Она делала все, чтобы развить в ребятах хорошие и добрые задатки, как-то сгладить, притушить дурные, если не получится избавиться от них совсем. Галина Михайловна не просто учила ребят читать и писать, запоминать цифры и вырезать из цветной бумаги. Она вкладывала в каждого ученика частичку своей души, и дети щедро отвечали ей тем же. Почти все ее воспитанники обожали свою учительницу, но больше всех к ней, пожалуй, был привязан Андрюша Киселев, сменивший позже фамилию на Шелаеву. Еще до того, как приступить к работе, Галочка поклялась себе страшной клятвой, что никогда не будет заводить в классе любимчиков. Во-первых, это нехорошо, когда учитель выделяет кого-то в ущерб остальным и относится к нему лучше, чем к другим детям. Это вредно и для всего класса, поскольку вызывает конфликты и зависть, и для самого ребенка, который невольно начинает пользоваться тем, что ему симпатизируют. А во-вторых, как известно, В учительские фавориты, как правило, подают те детишки, в которых и так все складывается неплохо, хорошенькие, не глупые, бойкие, уверенные в себе, в большинстве случаев в любимые, даже избалованные дом. А между тем внимание и тепло гораздо больше нужен тем, кто с первого взгляда не симпатичен, зажат, застенчив и отличается большими с разбросающимися в глаза способностями. Именно такие дети, которые часто бывают неудобны учителям, Из-за своей зажатости или, наоборот, чрезмерной активности, неуправляемости, а случается и агрессивности, нуждаются в опеке педагога значительно сильнее других. Очень часто их неусидчивость, непослушание и стремление нарушать правила, не что иное как крик о помощи, попытка заинтересовать собою, привлечь к себе внимание и получить хоть каплю заботы и душевного тепла, которого им так не хватает. Все это галочка отлично знала в теории но на практике быстро поняла, что трудно бывает воплотить теорию в жизнь. Да как ведь живой человек, не робот, не автомат, и когда он общается с детьми, в его душе без всякого осознанного желания возникает симпатия к одним и неприязнь к другим. Разумеется, Галина Михайловна изо всех сил скрывала, как к кому относится, стараясь никого не выделять, никого не обижать, но в глубине души все равно отлично знала, что относится к детям в классе по-разному. Например, ну, что не и с собой, не нравится ей Костя Панов. И умный мальчишка, и способный, один из самых сообразительных в классе. Но есть в нем что-то неприятное, мелочное, подленькое. Сейчас проглядывает в нем отвратительная способность делать гадости звеной ближним. Дай бог, конечно, чтобы с годами это прошло, но почему-то не верила с галочки. А вот друг Кости Андрюша ей нравился очень. Она сразу сумела разглядеть в нем незаурядную личность, способности и прочил Андрею большое будущее. В этом мальчике уже проступал мужчина, какому в голову не придет обидеть того, кто слабее, и не помочь тому, кто нуждается в помощи. Он так устроен, он просто не может иначе. И пусть она старалась никак не выделять Андрея, она все равно относилась к нему очень тепло. Он это чувствовал и откликался душой. Особенно они сблизились после развода его родителей. Мама была так потрясена уходом мужа, что сорвала свою злость на сыне, и Гали пришлось пойти к ним домой, долго утешать ее и объяснять женщине, старше себя на добрых пятнадцать лет, какие ошибки она допускает в воспитании сына и к чему это может привести. С тех пор и началась дружба между учеником и учительницей, продолжавшаяся, как считала Галина Михайловна, и по сей день. Даже подростком он приходил к ней с каждой своей заботой, и рассказывал о том, что творится в ее душе. Сначала речь шла о двойках и драках, потом о влюбленности в девочку Катю из художественной школы, затем о нелегком выборе между школой и техникум, а плюс и минусах будущей специальности. Когда Андрей ушел из школы и поступил в техникум, общение не прервалось. Минимум раз в месяц, ну, может быть, в два, Андрюша звонил или приезжал, поздравляя с праздниками. Опять говорили, говорили и говорили, а потом Галина вернулась к себе на Урал. Так уж вышло, что семья Гали и Саши не выдержала испытаний времени. Чем дальше, тем больше супруги отдалялись и отчуждались друг от друга, и все отчетливее понимали, как мало у них общего. Галя страстно увлеклась своей работой, это то была часами говорить о ней. Вечерами проверял тетради, готовилась к урокам или разговаривала по телефону с родителями детей, а в выходные дни часто вела учеников куда-нибудь на экскурсию или придумала для них еще что-то интересное. Саша и чтобы жена была дома, занималась хозяйством, и каждый день встречала его горячим ужином, а слушать ее разглагольствование о Косте, Андрюше, Наташе или Машеньке им было совершенно неинтересно. И супруги стали терять друг другу и интерес, и симпатию. Место любви постепенно заняли разочарование и раздражение. Краеугольным камнем встал вопрос о детях. Завести ребенка Никишинам так не удалось. И Саша не придумал ничего умнее, чем обвинять в этом жену. Галя обижалась, переживала и много плакала. Так дело дошло до развода. И Галина больше обрадовалась, чем огорчилась. Не московская квартира, не сама Москва, когда она так и не сумела почувствовать себя дома, были ей не нужны. И она с радостью вернулась в родной городок, где не только устроилась на работу в школу, но сумела уйти замуж, даже у счастье родить ребенка, дочку Леночку. Материально ей жилось, конечно, гораздо труднее, чем в столице, но Галя чувствовала себя счастливой. Ее бывшие ученики, прежде всего Андрей, продолжали писать ей письма, поздравительные открытки. А когда Леночке исполнилось три года, Галину отправили в Москву на курс повышения квалификации. Его воспитанники решили отметить приезд любимой учительницы, торжественной встречи. С тех пор Галя почти каждое лето приезжала на неделю в столицу, одна или с Леночкой, и каждый раз встречалась со своими ребятами, первым выпущенным ею в жизнь класс. Организатором встреч был всегда Андрюша Шилаев. Первая учительница не ошиблась в пророчествах. Он действительно быстро пошел в гору, начал свой бизнес и достиг больших успехов. Но и выбившись из богатые люди, в душе все равно оставался хорошим, добрым человеком. Сколько он помогал ей, сколько денег тратил на ремонт и мебель для класса. И телефон мобильный ей подарил, сначала на вокзале в каждый приезд, и ресторан для встреч снимал на свои деньги. Ей очень неловко было принимать такие подарки, но Андрей умел каждый раз убедить ее, что для него это сущие пустяки. Но одно лето накануне кризиса Галина пропустила и смогла приехать в Москву. Заболела свекровь, нужно было за ней ухаживать. И в этом году, запланировав поездку на август, уже в июле она начала звонить Андрею, только связаться с ним не могла. Сколькин набирала номер, в трубке каждый раз звучал механический голос, сообщавший, что данный номер не существует. Наверное, Андрей сменил номер и забыл предупредить, меня решила она. Позвонила другим ребятам, но телефона Андрея никто не знал. Должен был знать Костя, но звонить ему не хотелось. Так что впервые за много лет на московском вокзале в день приезда ее никто не встречал. Конечно, в том, что она поехала к старой подруге, у которой всегда останавливалась в столице, на общественном транспорте, а не на шикарной иномарке, не было ничего страшного. А то, что Андрей не только не организовал, как всегда, встречу выпускников, даже на нее не пришел, ее настрожило. Никто из ребят ничего о нем не знал, а Кости как на грех на встрече не было. Ей ничего не оставалось, как раздобыть его телефон и позвонить. «Ну, теперь все нормально, не слишком охотно», — ответил И Константин в ответ на ее тревожный вопрос. «Были проблемы, Андрей был разорен, но выкарабкался, еще как, сбогател, как олигарх. Такой крутой стал, на Рублевке живет, в жовке два». «Ты можешь мне дать его новый номер?» — спросила Галина. «Кость замелся. Извините, но, наверное, нет, он запретил мне». — Но мне ты можешь дать его номер, — возмутилась она. — Боюсь, даже вам не могу. Я дал ему слово, вернее, он взял с меня слово. — Ну так позвони ему и проси разрешения, — Рассердился Галин. Она была уверена, проблема решится легко и быстро. Узнав о ее приезде, Андрей-катыч свяжется с ней. Но ничего подобного не произошло. Пришлось еще раз звонить Косте, потом еще раз. Сначала же за тем, чтобы узнать, что ему не удается созвониться с другом, потом получить известие, что Андрей... Повторил запрет давать свой личный номер кому-нибудь. Галина ослабенела. После долгих размышлений она пришла к выводу, верить Кость, скорее всего, не стоит. Может, он поленился позвонить или забыл, или позвонил и забыл поговорить с Андреем о ней. А может, не захотел. Стом, так или иначе, не выполнил ее просьбу. Придумал себе такое вот оправдание. Объяснение не удовлетворило ее. И тревога за Андрейку усиливалась с каждым днем. Викнула мысль съездить на эту рублевку и все на месте, но наверняка там повсюду охрана, небось в поселок-то без приглашения не попасть. Прошло еще некоторое время, прежде чем она сообразила, что в памяти ее мобильного есть еще один номер Андрейкиного водителя. Несколько раз во время ее прошлых приездов так получалось, что Андрей не мог ее встретить и присылал машину, а тогда и дал телефон шофера. Галина тотчас же позвонила Сергею Васильевичу, но и тот не сказал ничего обнадеживающего. Тор стал мяться, юлить, как-то очень обтекаемо говорить, что вряд ли его шеф захочет с ней встретиться. — Сергей Васильевич, скажите прямо, что с Андреем? — не выдержала Галя. — Вы же меня помните? Я не чужой ему человек, я очень близкий ему человек, имею право все знать. Что с ним? Он болен, начал принимать наркотики, у него неприятности с криминалом или с законом, да скажите же мне. Трубка долго молчала. Потом Васильевич смущенно проговорил Знаете, Галина Михайловна, давайте сделаем с вами вот как. В поселок вы, как пить, дать не пойдете. охранно в есть дочь не пропустит. Это к бабке не ходи. Я завтра днем буду в городе, подберу вас деньги метро, и на свой страх и риск привезу к дому. Надо веду только на ворот. Да уж сами как-нибудь звоните в звонок, объясняйте с ребятами из охраны босса, может, шеф и сызолец встретиться с вами. Но я что-то в не уверен. В элитный поселок Галя приехала вся в тревоге. Сергей Васильевич не обманул. Встретил его в метро молодежное, посадил в машину, но напрочь сказался отвечать на вопросы. «Сами увидите!» — буркнул ответ и насупился. Вот так они молчали всю дорогу. Миновав пост охраны на въезде в Жуковку-2, автомобиль пару раз свернул на боковые улицы и остановился. «Все, дальше пойдет пешком. Первый дом вот за тем углом». И не говорить никому, что я вас привез, а то я тут с работы вылечу. — Да что же за шпионские игры такие, — прошипела Галина, покидая автомобиль. Но Васильевич ничего не ответил, под ней захлопнул дверь, дал по газам и ухватил. Дойдя до нужного дома, она глядела сплошной высокий забор, скрывавший все, что было за ним, вздохнула и решительно нажала кнопку переговорного устройства. А когда ей ответили, что же решительно просила, не отприказала, — Сообщить Андрею Анатольевичу, что приехала Галина Михайловна Никишина. — Босс сейчас очень занят, — откликнула через некоторое время переговорное устройство. — Передайте ему, что у меня очень важное дело. Настаивала она, уже начиная сомневаться, что делает правильно. Снова возникла пауза. Довольно долго, наконец, калитка распахнулась и показался дюжий охранник в серой форме. «Проходите, на, кивнул он, оглядев странную визитеж. «Вот сюда, за мной!» Галя было засеменила по тропинке к особняку, выглядевшему точь-в-точь, точь, как на картинке в глянцевом журнале, но сопровождающая остановила. «Нет, нет, вам не туда!» «Вот сюда!» — указал на садовую скамейку с ажурной кованой спинкой. «Присядьте и подождите!» Ей ничего не оставалось, как сесть на скамейку и ждать. Она огляделась. Сад был великолепен. Множество цветов, альпийские горки. Но сейчас мало интересовали все эти красоты и роскошства. Что случилось с Андрейкой? И она догадывалась, что он стал богаче, чем прежде. Но почему этот факт привел к таким переменам его поведении? Ждать пришлось добрых сорок минут. Счастье, что погода была хорошая. Интересно. А если бы шел дождь, ее тоже отправили на скамейку, не пригласив в дом? Наконец, Вдали на дорожке показала знакомая фигура. Андрей вышел к ней в спортивном костюме, вспотевший с полотенцем на шее явно так, что из тренажерного зала. Вот, значит, чем он был так очень занят. Галина сразу обратила внимание, что физически он в хорошей форме, подтянут, отлично выглядит, значит, слава богу, здоров. Но выражение лица, и особенно глаз, почему-то ее насторожило. Во взгляде появилось что-то незнакомое, неприятное, жестокость. Жесткость, равнодушие, отстраненность, пустота. Все это вместе взято. И вел себя Андрей очень странно. При встрече не только не поцеловал ее, как всегда, но словно не узнал. С сомнением, презрением, наконец, некоторой брезгливостью оглядел ее из головы до ног, задержав взгляд на скромные одежде и поношенных туфлях, и недовольно осведомился Ну, и что вам от меня надо? Галина потеряла до речи. Андрей продолжал так же Спасибо. Вы, наверное, представляете какой-нибудь благотворительный фонд или организацию? Сколько собираетесь спросить у меня денег? Могу я узнать, на что именно? Андрейка, да что с тобой не выдержала Грина. Она все еще надеялась, что происходящее сейчас как-то объяснится, все кажется шуткой или досадным недоразумением. Ты что же не узнаешь меня? Неужели я за эти два года, которые мы не виделись, так постарела и изменилась, что ты меня... Не признаешь? Ты мой самый любимый ученик. Я Галина Михайловна. Галочка, как вы проказник меня называли. Я была твоей первой учительницей. В тот момент она еще всей душой верила, что Андрейка попросту нездоров. Бывает ведь такое, когда человек после травмы или кого-то другого сильного потрясения забывает свое прошлое или счастье. Кажется, от болезни называется амнезией. Этот сюжетный ход очень любят использовать писатели и сценаристы. Временная амнезией страдают многие персонажи книга кино, например героиня любимой комедии за бортом смешная и милая история задаваки миллионерши, которую перевоспитал молодой и красивый вдовец плотник в одиночку воспитывающий четырех сыновей. Но в том, с чем столкнулась сейчас Галина, не было ничего ни смешного, ни милого. Перемены, произошедшие с Андреем, скорее пугали и страшило не только то, что он ее не помнил, сколько это. Неприятное выражение лица и манера разговаривать. Пытаясь освежить его память, Галя начала называть имена его одноклассников, перечислять события из школьной жизни, его собственные. Напомнила тот вечер у нее дома, день, когда его отец ушел из семьи. Но незнакомый человек в дорогом тренировочном костюме недоуменно пожимал плечами. — Возможно, вы были моей учительницей, — равнодушно произнес он, не дослушав ее до конца. Но я вас не помню. Да и ничего удивительного в этом нет. Мало ли у меня было учей. Сначала в школе, потом в технике. Ладно, выкладывайте. Что вам еще надо от меня? Наверняка денег. Чего же вам еще всем надо? Сколько? Только выбежав, как ошпаренные, за ворота Галя дала волю слезам. Она была мудрой, много повидавшей в жизни, но и ей был невдомек, что за такая страшная болезнь поразила Андрей которая не только напрочь его память, но и опустошила душу. В она не сомневалась.